Глава 47. Константин Львович стоял и молча рассматривал эту неприятную молодую женщину. Сколько нужно иметь в голове глупости, чтобы затеять такую игру. И главное, какова цель? В ход пошли грязные методы, а значит, никакого вежливого обращения она уже не заслуживает. Представление было интересное, а теперь скажи, Ксения Потаповна, что здесь происходит? И не советую продолжать со мной играть я сейчас нахожусь в крайней степени бешенства. От расправы тебя спасает только то, что я никогда не обижаю женщин, но в состоянии аффекта могу изменить этому принципу». И он со всей силы ударил кулаком в стену дома, тем самым преграждая путь к отступлению этой недалекой женщины. Собрав остатки смелости, она нервно проговорила. «Что тут непонятного?» «Наше обнимание видела Кира, мы с Федором специально подстроили так, чтобы разыграть сцену в тот момент, когда она выйдет из дома. Даже если бы она не вышла сама, мой сын мог позвать ее прогуляться или придумали бы что-то другое. Теперь она вас выгонит и выйдет замуж за Федьку, как и планировалось раньше». Костя выругался такими выражениями, которые не каждый портовый грузчик знает. «Кира умная женщина, в отличие от тебя, и никогда не поверит в эту сказку». «Ага. Как вы думаете, чье слово станет решающим, давно известный родни или почти незнакомого мужика?» И она пакостно рассмеялась, нисколько не сомневаясь в своей правоте. То, что Кира сможет во всем разобраться, Костя не сомневался, но хотел защитить и ее, и семью. Продолжил. «А теперь послушай меня, дрянь. Самое лучшее, что ты сейчас можешь сделать для себя, это собрать свои вещи» и, прихватив сыночка, быстренько уехать из этого дома и никогда в жизни больше не встречаться у меня на пути. Мой лучший друг, граф Жданов, главный императорский дознаватель, а мои тетушки обожают устраивать неприятности всем, кто меня и мою дочь обижает. Развлечение у них такое. От тетушек вас уже ничто не спасет. Но если вы немедленно исчезнете, могу постараться предотвратить ваше знакомство с графом». Сделав смелое лицо, она громко и истерично рассмеялась. «Вы в бегах, я все про вас узнала. Это не я спешно покину этот дом, а вы, иначе всем сообщу, что вы здесь прячетесь. И тогда пострадаете не только вы, но и Чернышовы. И тогда никто не помешает мне забрать это поместье себе». Костя понял, почему она была такой смелой и пошла на этот шаг. Только ситуация уже изменилась. Некоторое время назад я был полностью оправдан и реабилитирован. Мы остановились в этом доме по пути в столицу по личному приглашению наследного принца. Еще аргументы будут. Все довольство, спеси, высокомерие пропало с ее лица, осталась только глупая, злая, никому не нужная женщина. Я же не знала, я же думала, что... Дальше слушать ее бормотание Костя не стал, а поспешил найти Киру. Вопрос, где ее искать, не возник. Уже давно он знал про ее тайное место на берегу реки, подывой, Туда и направился, спеша быстрее успокоить свою девочку. Только одна мысль о том, что она сейчас переживает, заставляла его звереть. Увидела этих двоих и в глазах потемнело. Сердце разрывали воспоминания о предательстве Саши, а теперь и это. Хотелось рыдать и топать ногами но ведь этого не может быть, я же чувствую его, он же не мог меня предать. Разочарование было так велико, что хотелось кричать. Растерянность, отчаяние, боль пылали в груди, меня опять предали. Только добежав до Ива и спрятавшись в ее ветках, дала волю слезам. Слезы бежали по щекам и почему-то были горячими. Здравствуй, истерика, хорошая и качественная. Я оплакивала и смерть родителей, и смерть любимых бабушек, и предательство Саши, и разлуку с Юлькой, и невозможность вернуться обратно в свой привычный мир, и невозможность оставить тех, за кого взяла ответственность уже в этом мире. Именно в этот момент из меня выходило все, что копилось в голове несколько лет. Картина нежных объятий Кости с теткой стала спусковой. Успокоившись и пораскинув головой, очень нравится это выражение в таком виде, Поняла, что Костя не виноват, что-то не так. Не то чтобы я хорошо разбиралась в людях, но все таки барон не тот человек, который за спиной будет творить подлости. Вот выиграть сражение в открытую или высказать что-то в лицо — это он может. От пережитого стресса и истерики на меня напала икота. Я никак не могла от нее избавиться. Задерживала дыхание и начала считать до семи. Ничего не помогало. Вспомнила поговорку, которую всегда говорила бабушка в таких случаях «Икота, икота, и кота, иди на Федота». Дальше говорить не смогла, потому что начала ржать. Почему именно это имя было в этой присказке? В разгаре борьбы с икотой ветки моего убежища раздвинулись, и ко мне пробрался Костя. Он с беспокойством оглядывал меня, а я ничего не могла сделать. Представила, как выгляжу со стороны, и начала ржать еще громче. Мокрая от слез, с распухшим носом, красными глазами, икающая, и, и ржущая одновременно. Очевидно, что у меня началась вторая серия истерики. «Кира», — растерянно проговорил Костя, а дальше решительно расположился на земле и усадил меня к себе на колени, так что я уткнулась носом в его грудь. «Кира, прости меня. Я никогда бы не обидел тебя». Я затихла в его руках и внимательно слушала. Твоя тетка решила показать тебе этот спектакль, чтобы нас слезой выгнать из дома. Она не теряет надежды, что твоя свадьба с ее сыном состоится. Я люблю тебя, Кира, и никогда не предам изменой. Ты мне веришь? Не отрываясь от его груди, кивнула, соглашаясь. Успокоившись и подумав, пришла к таким же выводам. Ты сейчас просто подтвердил правильность моих размышлений. Глухо, потому что все еще утыкалась ему в грудь, пробормотала я. На этом пребывание родственников в нашем доме закончилось. Не буду даже утра ждать. Прямо сейчас погоню. Думаю, отец поддержит меня. Мне было так уютно в его объятиях. Тепло, спокойно и надежно. Кир, ты выйдешь за меня замуж. Секунда, и я кивнула. Правда, я кивнула. Ну, не хотелось, чтобы он видел меня в таком виде. Слава богине. Спасибо, драгоценная моя. Спасибо. Он все таки оторвал меня от себя и поцеловал. И это было упоительно. Костя предугадывал каждое мое желание. Никогда я не испытывала такого удовольствия от простого поцелуя. Кровь медленно и верно закипала, а сбившееся дыхание мужчины говорило о том, что он получает не меньшее удовольствие. Я чувствовала себя желанной и единственной. И все таки нам пришлось остановиться. Костя прижал меня к себе, И в макушку прошептал. Ты мое счастье, ты моя радость, ты моя. Кира над чем-то смеялась, когда я пришел, чуть погодя спросил он. Я попыталась объяснить про считалочку А ты коты и про имя Федор, а потом сбилась и выдала. Ты все равно не знаешь, в вашем мире так не говорят. И только договоря фразу до конца, поняла, что я сказала.